Глава девятая В тот вечер, когда Куб встречался с Алекс, Шарлен звонил ему не меньше десяти раз. Не оставила она своих попыток и на следующее утро, однако Палома всякий раз отвечала ей, что хозяина нет дома. Позвать Купа к телефону она не осмелилась. В прошлый раз, когда она обманула его, и Куб пообещал, что прибьет ее, и, похоже, был склонен сдержать свое слово, лишь... Два дня спустя он согласился поговорить с Шарлен, продолжавшей свою телефонную осаду. Куб был уверен, что сумеет решить проблему миром. Но к этому моменту Шарлен была окончательно выведена из себя его демонстративным нежеланием разговаривать с ней. Она держалась взвинченно, агрессивно и не собиралась прислушиваться голосу разума. «А это ты?» небрежно сказал куб беря трубку привет как дела ты что решил свести меня с ума выпряла шарлен где ты был все это время я снимался в рекламном ролике и выезжал вместе с группой на натурные съемки невозмутимо сказал куб это была ложь к тому же сшитая белыми нитками но она заставила шарлен ненадолго примолкнуть ты мог бы по крайней мере мне позвонить капризно сказала она «Я собирался», — снова солгал Куб, — «но у меня не было ни одной минуты свободной. И кроме того, мне казалось, что нам обоим необходимо отдохнуть друг от друга. Отдохнуть и как следует подумать обо всем. Так дальше продолжаться не может. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю». «Почему не может?» — возразила Шарлян. «Ведь нам было хорошо вместе, разве не так?» «Да, было», — согласился Куб. «Но я слишком стар для тебя». Тебе нужно найти кого-нибудь помоложе. Ему и в голову не пришло, что Шарлен была всего на год моложе Алекс. Раньше тебя это не останавливало, — фыркнула Шарлен. От людей, общавшихся с Купом, а также из бульварных листков, она знала, что Куп встречался со всеми юными девушками. Это просто отговорка, Куп, не дури мне голову, дорогой. Она была права, но Куп не собирался в этом признаваться. — Понимаешь, детка, — сказал он самым проникновенным голосом, — кинобизнес — это такая штука, где сколько-нибудь продолжительные отношения встречаются крайне редко. Люди сходятся, расходятся, встречают кого-то другого, и все это в течение какой-нибудь недели. И исключения бывают, но да то они исключения. Да, этот довод был не без изъяна. Даже Шарлен знала, что некоторые романы куподлились подолгу. Все дело было просто в том, что он не хотел встречаться именно с ней. Шарлен понимала это, но отказывалась поверить в такой скорый и неожиданный для нее финал. Казалось, еще недавно их отношения были безмятежными, и Шарлен рассчитывала надолго задержаться около купа, и вдруг все рухнуло. Смириться с этим Шарлен не могла. А куп был уже весь во власти своего нового влечения. Алекс всерьез заинтересовал его. Рядом с ней Шарлен выглядела невыразительно и тускло, как прочитанный в два вечера любовный роман. Алекс же представляла собою увлекательную загадку, тайну, которую ему предстояло раскрыть. Не последнюю роль в его интересе к ней играло и состояние Артура Мэдисона, но это как раз было не главным, Его привлекала сама личность Алекс, яркая, самобытная, такая непохожая на всех, с кем он до сих пор имел дело. И, кроме того, Куб знал, что если он хочет встречаться с Алекс, он должен быть чист, как стекло. Вряд ли она будет в восторге, если в одной из газетянок появится его фото Шарлен, третьесортной актрисой порно-кино. «Я позвоню тебе через пару дней», — пообещал он. Нехотя, мечтая об одном, закончить бессмысленный и пустой разговор. — Ты врешь! — отрезала Шарлен. — Ты не собираешься мне звонить. — Успокойся, Шарлен. Куб старался изобразить оскорбленную невинность. — Извини, но мне звонят по другой линии. Я свяжу с тобой позже. — Черт, с два Куперуинслу! Не смей класть трубку! — завопила Шарлен. Но куп решительно нажал на рычаг. Он был зол и растерян. Похоже, милашка Шарлен становилась серьезной проблемой, и он искренне не знал, как быть. Ему хотелось надеяться, что вся рассосется само собой, и она оставит его в покое, но, судя по ее настойчивости, он ошибся. Единственное, что он мог сделать в данной ситуации, это продолжать от нее скрываться, хотя это было унизительно и малоэффективно. Рано или поздно Шарлен найдет способ достать его. После обеда Куб позвонил Алекс, но она была занята и, только вернувшись домой, сумела перезвонить ему и оставить сообщение на его голосовой почте. Сообщение было помечено девятью часами вечера, но Алекс сказала, что ложится спать, так как завтра утром ей предстоит вставать в четыре утра. Услышав это, Куб понял, что встречаться с такой девушкой будет нелегко. По крайней мере, поначалу ему придется довольствоваться теми часами, которые оставляет ему напряженный рабочий график Алекс, но он был уверен, что приз, который он в конце концов завоюет, стоит любых усилий. Он сумел поговорить с Алекс только на следующий день после обеда. У нее выдалось несколько минут свободных, и она сама позвонила ему. В следующие несколько дней Алекс тоже дежурила. И только в воскресенье она была относительно свободна, и Куб пригласил ее на ужин в Версаль. — Пожалуй, я смогу приехать, — сказал Алекс, — только я буду в телефонном резерве, так что заранее извини. — А что значит «в телефонном резерве»? — Тебе могут позвонить, чтобы спросить твоего совета? — наивно поинтересовался Куб. Он еще никогда не встречался с настоящим врачом. хотя в списке его увлечений было несколько сиделок и одна женщина, мануальный терапевт. «Нет!» — рассмеялась Алекс. И Куб снова подумал, что ему очень нравится ее смех, такой искренний, веселый и заразительный. «Это значит, что в любую секунду меня могут срочно вызвать в больницу по моему служебному пейджеру. В таком случае придется его у тебя отобрать». Пошутил Куб, и иногда, честно призналась Алекс, мне самой хочется утопить его в океане, так ты не передумал ужинать со мной? Разумеется, нет. Если тебя вызовут, я сам отвезу тебя в больницу и даже соберу для тебя все, чтобы мы не успеем доесть. Может быть, все же лучше подождать, пока я буду совершенно свободна? С сомнением спросила Алекс. Она не была уверена, что Куб не обидится, если в разгар ужина ее действительно вызовут на какой-нибудь сложный случай. «Я слишком стар и могу не дожить до того дня, когда у тебя будет настоящий выходной!» Со смехом отозвался Куб. «Кстати, и когда он у тебя будет?» «Наверное, на следующей неделе», — ответила Алекс не очень уверенно. «На следующей неделе?» «Хорошо, я запомню. На следующей неделе я приглашу тебя снова, а в это воскресенье добро пожаловать в Версаль!» «Что же касается твоего резерва...» Пожалуй, надо будет составить меню таким образом, чтобы в случае боевой тревоги ты могла взять что-то с собой. Я сам этим займусь. Ты что, собираешься готовить? удивилась Алекс. Заявление купа произвело на нее сильное впечатление. А он и сам не ожидал от себя подобной прийти. Единственное, что куп умел готовить, это бутерброды с икрой и кипяток для чая. Ну, не совсем, уклончиво ответил он, но не волнуйся, я все организую. Куб знал, что на полому полагаться не стоит, поэтому, не и лукаво, позвал в ресторан Вольфганга Пака и попросил прислать ему в воскресенье на дом две порции спагетти, пиццу с лососиной и толкового официанта. Вопрос таким образом решился очень просто, и Куб стал с нетерпением ждать воскресенья. Алекс приехал ровно в пять часов на знакомом Купу в стареньком Фольксвагене. который, как она сказала, ей необходим, если ее вызовут на работу. Версаль покорила Алекс с первого взгляда. Даже несмотря на то, что она не только видела подобные особняки, но даже жила в одном из них у своих родителей в Ньюпорте. Ее родной дом был больше Версаля и роскошнее, но Алекс не сказала об этом купу, не желая задеть его чувства. Ей было очевидно, что он, как ребенок, гордится своим особняком, который был такой же голливудской легендой, как и сам Куб, как бы то ни было. Дом и парк показались ей очаровательными, а когда Куб предложил ей воспользоваться бассейном, она пришла в настоящий восторг, так как день выдался жаркий. По его просьбе Алекс захватила с собой купальник и, переодевшись, тут же залезла в воду. Она плавала бурным кролем от бортика к бортику, а Куб любовался ею, когда возле бассейна Появились Джимми и Марк. Они только что сыграли партию в теннис, разгорячились и решили искупаться. Оба были очень удивлены, увидев здесь Купа в обществе красивой молодой женщины, а Алекс тоже недоумевала, увидев Купа, беседующего с двумя молодыми мужчинами. Она ничего не знала о его жильцах. и решила, что это, возможно, охранники или рабочие, которые чинят что-то на территории поместья. Когда Алекс подплыла к бортику бассейна, где в шезлонге сидел куб, Марк с восхищением уставился на нее. Незнакомка показалась ему очень красивой. Она была даже эффектнее, чем та длинноногая модель, которая подавала ему кофе в хозяйской кухне. Он все еще боялся, что Шарлен расскажет Купу об этом инциденте. И, увидев Алекс, вздохнул с облегчением, догадавшись, что прежняя любовница кинозвезды, скорее всего, получила отставку. — Позволь представить тебя моим гостям, Алекс, — церемонно сказал Куп. Он представил Джимми и Марка, и Алекс приветливо кивнул обоим. — Замечательно, — сказала она. Это просто чудесное место. Другого такого нет, наверное, на всем западном побережье. Джимми и Марка не думали возражать. Через пару минут они уже присоединились к Алекс. Куб редко плавал в бассейне, хотя в колледже был капитаном сборной по водному полу. Должно быть, именно тогда, — говорил он, — я наглотался воды на всю оставшуюся жизнь, и теперь мне больше нравится сидеть на берегу. Так он и поступил сейчас. Удобно устроившись в шезлонге, Куб с удовольствием болтал с купающейся троицей, развлекая их забавными историями из голливудской жизни. Они оставались у бассейна до шести часов. Потом Куб повел Алекс в дом, чтобы показать его внутреннее убранство. Официант из ресторана уже колдовал в кухне, и Куб твердо пообещал Алекс, что к семи часам все будет готово. В ожидании ужина они расположились в библиотеке, и Куп предложил своей гости бокал шампанского, но, к его удивлению, она отказалась. Алекс не могла себе позволить ни капли алкоголя, ведь в любую минуту ее могли вызвать в клинику. Впрочем, к радости Купа ее Пейджер пока молчал. — У тебя очень приятные гости, — заметила Алекс, пока Куп откупоривал бутылку. официант подал легкие закуски и вернулся в кухню ты давно их знаешь где ты с ними познакомился в бассейне чуть не брякнул куб это было бы эффектно но купу не хотелось говорить алекс всю правду он однако чувствовал что должен как то объяснить присутствие джимми и марка на территории поместья это друзья моего личного бухгалтера нашел сон я не мог отказать им в приюте как мило с твоей страны позволить им жить здесь — заметила Алекс. — Парням просто повезло, по-моему. Им здесь ужасно нравится. Прощаясь у бассейна, Марк сказал, что они с Джимми намерены устроить вечером барбекю, и пригласил Куба и Алекс присоединиться к ним. Но Куб с благодарностью отказался, у него на вечер были другие планы. Огорченный Марк недоуменно посмотрел им вслед. Он был явно не в себе. Такое впечатление произвела на него Алекс. Когда она и Куб скрылись в доме, он вполголоса сказал Джимми, какая удивительная девушка. Но Джимми не разделял восторгов приятеля. Он по-прежнему игнорировал женщин. Большую часть времени он жил, словно в тумане, целиком сосредоточившись на своей боли. Марк же явно возвращался к жизни, и его интерес к Аликс был тому несомненным подтверждением. — Странно только, что наш Куб ею заинтересовался, — продолжал Марк. — Почему? — удивился Джимми. — Он не был очарован, Алекс. Но и он не мог не заметить, что она интеллигентная и умна. Куб сказал, что она врач, и для Джимми это было хорошей рекомендацией. — Здесь у нее больше, чем здесь. Марк дотронулся до своей головы, потом показал рукой на грудь. — Алекс не в его стиле. — Джимми, это же ясно. «Быть может, мы просто плохо его знаем», — предположил Джимми. Алекс показалась ему смутно знакомой, но он никак не мог припомнить, встречались ли они когда-нибудь прежде, или она просто принадлежала к тому типу женщин, которых он часто видел в Бостоне. Он даже собрался спросить, в какой области медицины она специализируется, но не успел. Куб со своими историями практически полностью завладел их вниманием, и надо признать, что слушать его было довольно забавно. С ним вообще было очень легко и приятно иметь дело. Куб был не только ослепительно красивым мужчиной. Главным его оружием был добродушный юмор и отменные реакции. В семь часов, когда Куб и Алекс сели ужинать, Марк и Джимми решили заняться барбекю. Как и в прошлый раз, они использовали мангал, найденный во флигеле, Приготовленные на нем бифштексы оказались очень вкусными, и в этот раз они решили попробовать поджарить сосиски для гамбургеров. Все шло отлично, до тех пор, пока Марк не плеснул на угли слишком много жидкости для растопки, пламя мгновенно взметнулось буквально до небес, и погасить его не было никакой возможности. — Черт побери, я, кажется, позабыл, как это делается! — выругался Марк. Он попытался сбить огонь и спасти их ужин, но в этот момент в мангале что-то треснуло, и пламя окончательно вышло из-под контроля. Когда раздался взрыв, Куп и Алекс так что прикончили утку по пекински и приступили к спагетти с салатом из помидоров и хлебом домашней выпечки. Что случилось? встревожился Алекс. Должно быть, арабские террористы. Куб беспечно пожал плечами и продолжал жевать, не обращая внимания. Вероятно, мои гости случайно взорвали гостевое крыло. Но Алекс все же поднялась из-за стола и подошла к окну. Она увидела, поднимавшийся над деревьями, столб густого дыма. За дымом появилось и пламя. Это загорелись ограждавшие лужайку кусты живой изгороди. Господи, Куб, по-моему, у тебя в усадьбе начинается пожар. Куб снова собирался сказать, что это вовсе пустяки, но, увидев дым, решил, что ситуация может оказаться совсем не безобидной. — Надо отнести им огнетушитель, — сказал он, откладывая в сторону салфетку. Правда, Куб не знал, есть ли в доме огнетушитель, и если есть, то где его искать, однако он не мог бездействовать. — Позвоним в службу спасения, — предложила Алекс, и, достав из сумочки сотовый телефон, быстро набрала девятьсот одиннадцать. Куб вышел из дома, чтобы посмотреть, что происходит. Живая изгородь плала Марк и Джимми пытались сбить огонь полотенцами, но все их усилия были тщетны. К тому моменту, когда десять минут спустя пожарные машины въехали в главные ворота, сосиски безвозвратно погибли. Вместе с ними добрая половина живой изгороди, которой Куп так гордился. Алекс была в ужасе. Куп волновался о доме, но пожарным понадобилось всего несколько минут, чтобы справиться с огнем. Кроме изгороди и одного-двух деревьев, кроны которых были слегка опалены, ничто больше не пострадало, но Марк все равно ожидал серьезного выговора от хозяина. Но тут пожарные узнали и Купа, и в течение добрых четверти часа он был занят тем, что раздавал автографы и рассказывал о том, как много лет назад сам был членом добровольной пожарной бригады в Малибу. Потом Куб предложил пожарным по бокалу вина, они тактично отказались, но уезжать не спешили. Прошло еще пятнадцать минут, они все разговаривали, когда Пейджер Алекс разразился назойливой трелью. Отойдя в сторону, она достала из сумочки сотовый телефон и позвонила в больницу, чтобы узнать, в чем дело. Алекс знала, что в интенсивной терапии находятся три недоношенных младенца, чье состояние внушало серьезные опасения. Теперь дежурный врач сказал, что двое из них находятся в критическом состоянии, и им срочно нужна ее помощь. Третий, Третий ребенок умер, и спасти его не удалось. Кроме того, в больницу уже везли из роддома еще одного малыша. Бросив взгляд на часы, Алекс пообещал быть в клинике минут через десять и, выключив телефон, вернулась на лужайку. Тут к ней подошел Джимми. — На чем вы специализируетесь? — негромко спросил он, пока Куб продолжал развлекать пожарных. Он не обратил внимания на сигнал ее пейджера и не заметил, что Алекс отходила, но Джимми, внимательно за ней наблюдавший, слышал часть разговора и был заинтригован еще больше. «На неонатологии. Я работаю в клинике Калифорнийского университета». «Это должно быть очень интересно», — заметил Джимми. Алекс покачала головой. «Не очень, когда умирают дети», — ответила она и пошла сказать Купу, что ей надо срочно уезжать. «Неужели эти двое поджигателей тебя так напугали?» — спросил Куб и с насмешкой покосился на смущенного Марка. Он воспринял весь инцидент на удивление спокойно, и Алекс почувствовала, как ее уважение к нему растет. «Окажись на месте Купа ее отец, и громкого скандала было бы не миновать». «Нисколько», — ответила она. Когда я была в скаутах, мы с друзьями часто устраивали вечеринки у костра. Дело не в этом. Я, Мне только что звонили из больницы. Я должна срочно вернуться на работу. — Звонили? Когда? — удивился Куб. — Почему я ничего не слышал? Ты был занят. Я обещала, что приеду через десять минут. Извини, что так вышло. Алекс предупреждала, что ее могут вызвать в любой момент, и все равно она чувствовала себя неловко. Кроме того, она прекрасно провела время, и ей жаль было уезжать. «Может быть, ты все-таки успеешь немного поесть?» — заботливо спросил Куб. «Такой хороший ужин пропадает». Он был явно огорчен, как, впрочем, и сама Алекс, но ей было не привыкать. «Увы, что же делать?» — Алекс покачала головой. «Мне правда хотелось бы остаться, но я не могу. У нас три неотложных случая». И дежурный врач один не справится. Для этого и нужен резерв на телефоне. Я им действительно нужна. Ей и так повезло, что она провела в Версале почти три часа. Для Алекс, когда она находилась в телефонном резерве, это был почти рекорд. Попрощавшись с Джимми и с Марком, она пошла к своей машине. Куб провожал ее, и Алекс обещала позвонить ему, когда будет свободно. Пожарные тем временем скатали бранспойты и погрузились в машины. Вскоре они тронулись, и Алекс, махнув на прощание купу рукой, поехал и следом. Что ж, ничто хорошее не может длиться вечно, философски заметил Куб, возвращаясь на лужайку к своим гостям. Он действительно считал Марка и Джимми гостями. Они не только успели привыкнуть к тому, что он их так называет, но и почти поверили, что гостят у звезды, а не арендуют жилье. Удивительно милая женщина с восхищением заметил Марк. В глубине души он даже завидовал Купу. Какая женщина принадлежит ему? У Марка, во всяком случае, сложилось именно такое впечатление и сожалел о том, что с ней нельзя познакомиться поближе. Правда, для Марка Алекс была слишком молода, но ведь Куб еще старше. Как большинство девиц, с которыми он встречался, Куб годился ей в отцы или даже в деды. — Не будете ли вы так любезны отужинать со мной, джентльмены? неожиданно предложил Куб Джимми и Марку, чей ужин превратился в пепел и золу. — Вольфганг Пак прислал очень приличную пиццу, а я терпеть не могу есть в одиночестве. Гости ответили единодушным согласием, и через полчаса они наслаждались спагетти и пиццей с лососиной, а Куп снова подчивал их забавными историями, которых знал великое множество. Он щедро угощал их вином из собственного погреба, и к десяти часам вечера Джимми и Марк почувствовали, что в лице Купа они обрели нового друга. Он. — Отличный парень! — заметил Марк, когда слегка пошатываясь, они с Джимом брели по дорожке, возвращаясь к себе. — Очень интересный человек! — согласился Джимми, бережно поддерживая друга под локоть. Он был уверен, что завтра утром их ждет по меньшей мере головная боль, однако думать об этом сейчас ему не хотелось. Укрытый светлыми сумерками, сад мягко покачивался в легкой дымке, и на сердце у Джимми. Был на удивление, легко и спокойно. Они расстались у гостевого крыла. Марк, крепко держась за перила, поднялся на крыльцо и исчез за дверью, а Джимми побрел по дорожке, которая вела к флигелю. Куб в это время сидел в библиотеке, и, потягивая из высокого стакана, двенадцатилетний португальский портвейн улыбался своим мыслям. Он был доволен вечером. хотя и провел его не совсем так, как рассчитывал. Купу было жаль, что Алекс рано уехала, но его гости оказались очень приятными парнями, с которыми можно было отлично поболтать. Что же касалось взрыва мангала и приезда пожарной бригады, то эти два события придали вечеру необходимую пикантность и сделали его поистине из ряда вон выходящим. Только около полуночи У Алекс появилась возможность ненадолго заскочить в свой кабинет, чтобы проглотить чашку кофе. Она была уверена, что звонить Купу уже поздно, и хотя искушение было довольно сильным, Алекс справилась с собой. Вечер, который она провела в Версале, не шел у нее из головы. Он оказался совсем не таким, как она ожидала, однако думать о нем, анализировать у Алекс просто не было времени. Младенец гидроцефал доставил всему отделению интенсивной терапии много хлопот, но теперь главные трудности были позади. Состояние одного из двух недоношенных детей тоже стабилизировалось, однако из-за смерти третьего малыша настроение у всех было нерадостно. «Интересно», — спрашивала себя Алекс, — «сумеет ли она когда-нибудь привыкнуть к детским смертям?» И сама же отвечала себе, «Вряд ли». Хотя и понимала, что без этого ее профессии просто невозможно. Лишь поздно ночью, лежа на узкой кушетке в своем кабинете, Алекс вспомнила о купе и задумалась, могли бы их отношения стать по-настоящему серьезными. Ей трудно было понять, что он за человек на самом деле, что скрывается за его обаянием, юмором, смешными историями, которые он рассказывал. Все это могло быть просто фасадом. скрывавшим внутреннюю пустоту, но верить в это Алекс не хотелось. Оставался только один способ избавиться от сомнений — узнать все доподлинно. Алекс сознавала, конечно, что Куб намного старше ее, но он казался ей человеком настолько необычным, что разницу в возрасте ее не пугала. В нем было что-то, что заставляло ее пренебречь опасностями, которые мог принести их возможный роман. Он словно загипнотизировал ее. И хотя Алекс пытался убедить себя в том, что встречаться с ним было, скорее всего, неразумно, ничего не получалось. Она знала, что Куб — суперзвезда кино, что за свою жизнь он имел дело с десятками, может, даже сотнями женщин. Но, несмотря на это, ее по-прежнему тянуло к нему точно магнитом. Единственное, о чем Алекс могла думать, это о том, как он красив, привлекателен. Интересен, и сила его притяжения, в конце концов, преодолела доводы здравого смысла. Алекс попалась. Уже засыпая, она слышала в мозгу неясный ропот голосов, которые продолжали твердить ей об опасности, но она, по крайней мере, пока решила не обращать на них внимания.